Папская печать была сорвана совсем недавно, и теперь архиепископ де Борд спешил озвучить распоряжение Pontifex Ruanскому отделению инквизиции. Как он и ожидал, Ренар тоже находился в кабинете епископа. Он был неподалёку, когда доставили послание и разумеется не преминул сообщить об этом Ларану. Судья Руанской инквизиции выглядел измождённым, но встретил папского легата решительным взглядом. И явно был готов ко всему, что мог решить пантифик. Его святейшеством в срочном порядке рассмотрел оба наших послания по вопросу Вивиена Коллера, холодно заявил Деборт. Епископаран нарочито официально обратился он. Вам больше не дозволено вмешиваться в это дело каким бы то ни было образом. Любое непослушание с вашей стороны будет караться низложением и отлучением от церкви. Решать, насколько вы выполняете указанные условия, Его святейшество доверил лично мне. Он демонстративно протянул документ Ларану. Желаете про честь? Ларан побледнел, однако выражение лица сохранил спокойное. Я полагаю, раз Его святейшество предпочёл не отвечать лично мне, он и моё зна камление с этим распоряжением будет считать вмешательством в дела. Насколько мог он постарался говорить бесстрастно. Его святейшеству здесь нет, улыбнулся Деборт. Решать мне, если вам угодно, читайте. Я не сочту это вмешательством. Вы имеете право знать волю его светлейшества. Лоран скрипнул зубами. Надо же, какая милость, прошептал он про себя. Я воздержусь. Каждое слово было просежено сквозь зубы. А чего же так Елейна полюбопытствовала до борт? От того, что в этом нет никакого толку.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 Он понимал, что епископ вызвал папы не милость папы непособственной воли, а потому что узнал от своего подчинённого, что творится в допросной. "Ваше высокопреосвященство, я должен сказать", вздохнул Ренар. "Мне неизвестно, что именно выписали его святейшеству, но полагаю, вы не упомянули, что епископ Лоран вмешался в ход допроса Вивьенна Калера по моей просьбе".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 Папа разрешает пытать Вивьену до смерти, лишь бы добиться признания, негодовал он про себя. Какого чёрта? Вивь, инквизитор, неужели папе совсем нет дела? Если желаешь, участвуй, идём сын мой. У нас много работы. Я распорядился, чтобы всё подготовили. Похоже, ночь будет долгой. Дверь в келью, в которой держали Вивьенна, резко распахнулась, и в помещение ворвались тюремщики де Борда. Вивьен невольно вжался в стену при виде них, едва не простанав в голос протестующее нет. Полочи де Борда, не говоря ни слова, с двух сторон подхватили едва крепшего узника и потащили его по коридорам епископской резиденции вниз, в подвал, где вдопросные его уже ожидали дознаватели.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 И не решился сотрудничать Вивьен. Полочи, явно сговорившись заранее с добордом, помедлили несколько мгновений, прежде чем вновь поволочь пленника за собой. Они давали ему последний шанс передумать. Видя, что с ним собираются сделать, Вивьен искренне желал перестать сопротивляться. Лишь чувство долга заставило его силой сжать челюсти и не произнести ни звука.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 Ктуани. Вивьен молчал. Деборд устало вздохнул. Воистину, ночь будет долгой. Приступим, сказал он. С двух сторон палачи начали медленно давить на рычаги. Раздался лёгкий скрежет. Механизм станка пришёл в движение.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 Не смей кричать, приказал себе Вивьен, стиснув челюсти от царапов языка, сломанный зуб, хотя желание заорать и взмолиться о пощаде уже ворочалось на задорках его разума. Ты поддерживаешь связь с Санселем де Куттом? продолжал спрашивать Деборт. Он состоит в той катарской секте, которая снабдила тебя книгой? Вивьен молчал.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 Всё это время он как мог старался не издать ни звука. Однако натужные стоны всё же вырывались из его груди, пока тело продолжало болезненно удлиняться. Под руководством деборда по лочиту немного ослабляли натяжение, то делали его сильнее. При этом ослабление натяжения не приносило с собой облегчения. Страдающие плечи и поясницы начинали ныть сильнее прежнего.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 Ринар почувствовал, как собственный голос от потрясения не желает его слушаться, иззвучит надтреснуто, как у древнего старика. "Когда это произошло? Скажи мне это, и я дам тебе воды". Он вновь строго посмотрел на Деборда. "И мы ослабим верёвки станка. Я всё скажу", всхлипнув и вновь застонав от боли, пообещал Вивент.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 То, что Ансель еретик? Ты знал? поджав губы, спросил Ренар до того, как случился инцидент в Кантельё. Вивьен часто дышал, приходя в себя от боли. Деборду не понравилось, что пауза затягивается. "Положи", обратился он. "Нет!" застонал Вивьен. "Прошу вас, я всё скажу, дайте немного времени, совсем немного". Втипыам было достаточно времени. Ты утратил его на бесцельное молчание. В предыдущем положении ты был сговорчивы. Плочие поняли приказ, и натяжение снова усилилось. Ривён жадно попытался поймать ртом воздух. Слёзы вновь брызнули из глаз, и он мучительно закричал. Как давно Ты знаешь о ересианцеле декут? ровным голосом спросил Деборт. Он не декут, скривившись, простонал Вивьен. Он Анселясье из Керкассон, Нижний город, из семьи катаров, которую сожгли 33 года назад. Дело вёл Жак Фурнье. Деборт поморщился.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 покачал головой до борт Не забывай, что Вивьен сам вынудил нас так с ним поступать. Вивьен рынар чуть склонился к ристанту. Расскажи что-то, чтобы позволило нам понять, что ты больше ничего не укрываешь. Откуда ты узнал, Франсель? Как давно знаешь о его ереси? Вивьен продышался и кивнул. Помнишь, я ездил В Клюни изза отца. Ты был не в Клюни, догадал Серинар, ивёнки вну. В Керкассоне? Да. Что заставило тебя туда поехать? Подозрение. Я подозревал Анселя в Версии уже тогда. И не сказал ни мне, ни епископу Ларану? Я не собирался говорить. признался Вивьен, заставив Ренара хмыкнуть. То есть, ты признаёшь, что обнаружил еретика среди своего окружения, но принял решение укрывать его, вмешался Деборт. Да, сокрушённо проскрипел Вивьен. Ренар выдохнул, сделав шаг прочь от арестанта и покачав головой. Я не верю.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 Кактус сказал: "Ансие, да, я расскажу, только прошу, вас, ослабьте верёвки. Я не могу". Можешь? Покачал головой Деборт. На поверку выходит, что ты только так и можешь. Как ты узнал о ереси Анселя о сие? Вивиан смагнул слёзы, попытавшись вдохнуть и мучительно сморщившись от боли. Он не носил креста, не ел мяса. Кто-то доносил тебя на него? Кто ты из семьи графа де Контельо? Нет. Вивьен устало покачал головой, вновь мучительно замычав. Из крестьян? Нет. Твои подозрения выглядят недостаточном основанием, чтобы предпринять рискованное путешествие в Керкассон. Ты что-то утаиваешь. Полочи. Нет, стойте, умоляю. Я говорю правду, закричал Вивен. Кто вынудил тебя подозревать его? Он сам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 Деборд прищурился. Люди знали, что казнили не всех катаров, но Керкассонское отделение инквизиции всё это время не искало Anselas'е. Он кашнул головой. Не похоже, чтобы ты говорил мне правду, Вивен. Ты встретил кого-то, кто дал тебе точные сведения, ведь так? Кто это был? Ревён болезненно вздохнул. Нет. Я до бортки внул полочь, и тот надавил на рычаг станка. Ревён зашёлся отчаянным криком, запрокинув голову и зарыдав от нестерпимой боли. О, господи! закричал он срывающимся голосом. "Стой! Прошу вас, не надо!"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 Почему не сказал, что Ансель еретик? Он, мойм другом, прикрыв глаза, отозвался Вивьен. Ересь нельзя щидить ни ради мужа, ни ради жены, ни ради друга, ни ради собственного чада. Разве тебе не было это известно?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 Но ведь должен был быть кто-то ещё, кому ты рассказал обо всём. Гравская семья в Кантеле мертва. Кто ещё был в вашей секте? Никто, устало отозвался Вивьен и уже заметив, что Деборд хочет кивнуть плачу, в ужасе всхлипнул. Не было никакой секты. Я даже самого Анселя с момента его побега не видел, это правда. Пожалуйста,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 Дисцит неубедился, что Эвивьен придерживался поста и после епитимии. А вот теперь, ощеты прищурился Деборт. Эвивьен ахнул, понимая, что сейчас Ренар может выдать Лизу, чтобы самому не оказаться в допросной. Послушайте! отчаянно закричал он и дождался, пока архиепископ обратит на него внимание. Я больше не могу.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 Ренар вздохнул и покачал головой. Довольно, тихо сказал он. До борд подозрительно взглянул на него. Мы ещё не закончили. Что ещё вы хотите у него выяснить? резко воскликнул Ренар. Он во всём признался. Мы держим его здесь уже много часов. Если бы он знал что-то ещё, он бы уже сказал, учитывая сколько он молчал. Вы искали еретика и помощника анцельде